После революционного периода 50-х-60-х годов общество перегруппировалось, как всегда разделившись на высших, средних и низших. Однако новые высшие, в отличие от их предшественников, в своих действиях не руководствовались инстинктом, а четко знали, что им нужно делать, чтобы сохранить свои позиции. Потребовалось много времени, чтобы понять, что в основе безопасности олигархии лежит коллективизм. Богатство и привилегии защитить легче всего, если обладать ими совместно. Так называемая отмена частной собственности, имевшая место в середине века, фактически означала концентрацию собственности в руках гораздо меньшего, чем раньше, количества владельцев, однако с той разницей, что эти новые ее обладатели стали целостной группой, а не массой отдельных индивидуумов. Ни один из членов партии сам по себе не владеет ничем, кроме личных вещей. Однако коллективно партия в океане владеет всем, потому что она все контролирует и распределяет так, как считает нужным. За последовавшие после революции годы ей удалось занять командные позиции, не встретив почти никакого сопротивления, так как весь процесс был представлен как коллективизация. Уже давно был сделан вывод, что если у класса капиталистов все экспроприировать, то должен наступить социализм. А потому у капиталистов без лишних споров все экспроприировали. У них забрали все — фабрики, шахты, землю, транспорт. И так как все эти вещи перестали быть частной собственностью, они, соответственно, должны были стать общественной собственностью. англо который вырос из социалистического движения на раннем его этапе и унаследовал его фразеологию, практически осуществил главный пункт программы социализма, правда, с результатом, который он предвидел заранее и к которому стремился. Сделал постоянным экономическое неравенство. Однако проблемы увековечения иерархического общества этим не ограничиваются, Существует всего четыре способа, с помощью которых правящая верхушка может потерять власть. Либо ее завоюет внешний враг, либо она будет управлять столь неэффективно, что массы восстанут, либо она допустит появление сильной и недовольной средней группы, либо потеряет веры в свои силы и желание управлять. Правящий класс, способный следить за тем, чтобы ничего подобного не случилось, сохранить за собой власть навсегда. В конечном счете определяющим фактором является психология самого правящего класса. С середины нынешнего века первая опасность практически исчезла. Каждая из трех держав, между которыми поделен мир, практически непобедима, и возможность ее завоевания появится только в том случае, если произойдут постепенные демографические изменения, которые, обладающие большой силой правительство, легко может предотвратить. Вторая опасность является чисто теоретической. Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают просто из-за того, что их угнетают. На самом деле, пока им не разрешено иметь образцы для сравнения, они никогда не смогут понять, что их угнетают. повторявшихся экономических кризисах прошлого, вовсе не было необходимости, и сейчас никто не допустит, чтобы они происходили. Однако иные и довольно существенные сдвиги могут происходить и происходят, не принося, однако, никаких политических результатов, так как не осталось никаких способов выразить свое несогласие. Что же касается проблемы перепроизводства, которая негласно существовала в нашем обществе с начала развития машинной техники, она решается с помощью механизма непрерывных войн, смотри главу третью, который хорошо действует еще и для поднятия общественного духа на нужную высоту. Соответственно, с точки зрения правителей нашего времени, единственными опасными для нас вещами являются выделение новой группы способных, не перегруженных работой жадных до власти людей — и рост либерализма и скептицизма в их рядах. это проблема, как говорится, образовательная, то есть проблема непрерывного формирования сознания как у направляющей группы, так и у более многочисленной исполнительной группы, идущей непосредственно за ней. На сознание масс необходимо влиять только в отрицательном смысле. Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, если он уже не сделан до этого, об особенностях структуры общества океания в целом. На вершине пирамиды стоит Большой Брат. Большой Брат непоколебим и всемогущ. Любой успех, любое достижение, любая победа, любое научное открытие, как и все знания, вся мудрость, все счастье и вся добродетель исходят непосредственно от его руководства и вдохновлены им. Большого брата никто никогда не видел. Он — лицо на плакатах, голос телеэкранов. У нас есть все основания для уверенности, что он никогда не умрет. И уже есть значительная неуверенность по поводу даты его рождения. Большой брат — это образ, который избрала партия, дабы явить себя миру. Его функция состоит в том, чтобы... представлять собой точку, где фокусируется любовь, страх и почтение, эмоции, которые гораздо легче испытать к личности, нежели к организации. Под большим братом располагается внутренняя партия. Ее численность ограничена шестью миллионами, что составляет менее двух процентов населения океании. Ниже внутренней партии находится внешняя партия, которую, если описать внутреннюю партию как мозг государства, справедливо можно сравнить с его руками. Под ними располагаются бессловесные массы, которых мы по привычке называем пролами и которые составляют примерно 85% населения. Если перейти к терминам нашей предыдущей классификации, то пролы являются низшими, так как рабское население экваториальных земель, которые постоянно переходят от одного завоевателя к другому, не является постоянной и необходимой частью структуры. В принципе, принадлежность к одной из этих трех групп не передается по наследству. Ребенок, родившийся у членов внутренней партии, в теории не родился внутри этой партии. Причем, В каждую из партий попадают после экзаменовки, которую проходят в возрасте 16 лет. Не существует никакой расовой дискриминации или предпочтения одной провинции другой. В высших эшелонах партии можно встретить и евреев, и негров, и выходцев из Южной Америки, и чистокровного индейца, и администрация каждой области состоит из представителей ее населения. Ни в одной из частей океании у населения не возникает ощущения, что они — население колониальное, которым управляют из далекой столицы. В океании нет столицы, а официальные глава государства — человека, местонахождение которого никто не знает. Кроме того, что общепризнанным языком является английский, а новояз считается официальным, никакой централизации не существует. Ее правители объединяют не кровные связи, а приверженность общей доктрине. Нельзя отрицать, что наше общество расслоено, и расслоено очень жестко на категории, в которых, как может показаться на первый взгляд, присутствуют наследственные линии. Передвижение из групп в группу гораздо меньше, чем это было при капитализме или даже в доиндустриальную эру. Между двумя ветвями партии существует определенное передвижение, но всего лишь в количестве, необходимом для того, чтобы убрать из внутренней партии давших слабину и чтобы обезвредить амбициозных членов внешней партии, позволить им подняться. Пролетариям практически не разрешается вступать в партию. Самые одаренные из них, которые могут составить ядро недовольных, просто берутся на заметку в полиции мысли и ликвидируются. Но совсем не обязательно, что такое положение дел существует постоянно. Оно не является и принципиальным. Партия не является классом в старом смысле этого слова. Как таковую, она не ставит себе цель передачу власти собственным детям и, если не окажется иного способа для удержания на вершине самых способных людей – она абсолютно готова к тому, чтобы набрать абсолютно новое поколение из рядов пролетариата. В решающие годы тот факт, что партия не следовала принципу наследственности, много сделал для ликвидации оппозиции. Социализм позднего периода, приученный бороться против так называемых «классовых привилегий», пришел к выводу, что то, что не является наследственным, не может быть постоянным, Он не понимал, что преемственность олигархии не обязательно должна быть физической. Точно так же не мог он остановиться и задуматься над тем, что наследственные аристократии всегда были недолговечными, тогда как организации, основанные на приеме, типа католической церкви, существовали сотни и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследственной передаче от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и определенного образа жизни, которые умершие навязывают живым. Правящая группа остается правящей до тех пор, пока она не в состоянии назвать своих преемников. Забота партии не в увековечении своего рода, а в увековечении себя самой. Неважно, кто обладает властью. если иерархическая структура всегда остается неизменной. Все верования, привычки, вкусы, эмоции и мировоззрения, характеризующие наше время, на самом деле разработаны для того, чтобы поддерживать таинство партии и не давать возможности понять истинную природу современного общества. Физическое восстание или просто любые предварительные действия в этом направлении невозможны, от пролетариев ничего опасного проистекать не может. Предоставленные сами себе они из поколения в поколение и из века в век будут работать, плодиться, умирать, не имея при этом не только тяги к восстанию, но и способности понять, что мир может отличаться от теперешнего. Они могут стать опасными только в том случае, если развитие промышленных технологий приведет к необходимости давать им образование более высокого уровня. Но так как военные и коммерческое соперничество более не важны, уровень народного образования фактически снижается. Какого мнения придерживаются массы, а какого не придерживаются, этот вопрос интереса не представляет. Им может быть предоставлена интеллектуальная свобода, потому что у них и интеллекта-то нет. И наоборот, у члена партии, Даже самое малейшее отклонение в представлении о наиболее важном предмете недопустимо. Член партии с рождения до смерти живет под зорким оком полиции мысли. Даже когда он один, он не может быть уверен, что он один. Где бы он ни был, спящий или бодрствующий, в работе или на отдыхе, в ванной или в кровати – Его могут проверить без предупреждения, и он даже не будет знать, что его проверяют. Небезразлично все, что он делает. Его дружеские привязанности, как он отдыхает, как ведет себя с женой и детьми, выражение его лица, когда он один, слова, которые он бормочет во сне, даже характерные для него телодвижения, всё придирчиво изучается. Не только фактический проступок, но и любая эксцентричность, какой бы незначительной она ни была, любое изменение привычек, любая нервозность или манерность, все это может оказаться симптомом внутренней борьбы и обязательно должно быть зафиксировано. У него нет свободы выбора ни в чем. С другой стороны, его действия не регулируются ни законом, ни каким иным четко сформулированным кодексом поведения. В океане закона нет. Мысли и действия, если они зафиксированы и непременно караются смертью, формально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, пытки, тюремные заключения и испарение применяются не как наказание за совершенные преступления, а просто как устранение людей, которые, возможно, могли бы совершить преступление когда-нибудь в будущем. От члена партии требуется, чтобы он не только имел правильное мнение, но и правильные инстинкты. Требования относительно его убеждения и взглядов никогда четко не излагаются, да их и невозможно было бы изложить, не обнажив присущих англосоцу противоречий. Если человек ортодоксален по своей природе, на новоязи хорошо мыслящий, Он при любых обстоятельствах будет знать без лишних размышлений, какое убеждение истинное и какая эмоция желанна. В любом случае детально разработанная умственная тренировка, которую он проходит в детстве и в центре которой стоят слова «приступа стоп», «черно-белый» и «двоемыслие», отбивает у него охоту и способность слишком глубоко задумываться над каким бы то ни было предметом. Считается, что член партии не должен иметь личных переживаний и передышек от переживания общего энтузиазма. Ему полагается жить в состоянии постоянной безумной ненависти к внешним врагам и предателям внутри страны, радуясь победам и преклоняясь перед силой и мудростью партии. Его недовольство голодной, неудовлетворительной жизнью намеренно выворачивается наружу и рассеивается с помощью таких механизмов, как двухминутка ненависти, а размышления, способные привести к скептическим или бунтарским настроениям, убиваются в зародыше, требуемой с раннего возраста внутренней самодисциплиной. Первая и самая простая стадия этой дисциплины, к которой можно приучать даже маленьких детей – На новоязи называется «приступостоп». Приступостоп означает способность инстинктивно останавливаться перед появлением любой опасной мысли. Он включает в себя способность не видеть аналогий, неспособность различать логические ошибки, непонимание простейших аргументов, если они противоречат англосоцу, испытывать скуку или отвращение к любому мыслительному процессу, который может придать мыслям еретическое направление. Короче говоря, «преступостоп» означает защитную тупость. Но одной тупости недостаточно. В противоположность ему, ортодоксальность в полном смысле требует от человека такого же полного контроля над его мыслительным процессом, который требуется акробату для контроля за своим телом. Общество Океания в конечном счете держится на убеждении, что Большой Брат всемогущ и что партия непогрешима. Но поскольку действительность такова, что Большой Брат не всемогущ, а партия не непогрешима, Существует необходимость в неустанной, соответствующей нуждам момента гибкости в трактовке фактов. Здесь ключевым словом является «черно-белый». Как и многие слова новояза, оно имеет два противоречащих друг другу значения. Применительно к оппоненту оно означает привычку противоречить очевидному, нагло называть «черное белым». Применительно к члену партии оно означает преданную готовность назвать «черное белым», если того требует партийная дисциплина. Это еще означает и способность верить, что черное есть белое, и более того, знать, что черное есть белое, и забыть о том, что кто-то когда-то верил в противоположное. Это требует постоянного изменения прошлого, что, возможно, благодаря системе мышления, которая, по сути, вмещает в себя все остальное, и которая, выражаясь языком новояза, известна как двоемыслие. Изменение прошлого необходимо по двум причинам, одна из которых — вспомогательная и, как говорится, превентивная. Эта вспомогательная причина состоит в следующем — Член партии, как и представитель пролетариата, терпит условия, в которых находятся, отчасти по той причине, что ему не с чем сравнивать. Он должен быть отрезан от прошлого точно так же, как он отрезан от зарубежных стран, ибо необходимо, чтобы он верил, что живет лучше своих предков и что средний уровень жизни постоянно растет. Однако до сих пор несравненно более важной причиной реорганизации прошлого является необходимость... «сохранить непогрешимость партии». Это касается не просто речей, статистики, разного вида документов, которые нужно постоянно обновлять, дабы показать, что предсказания партии всегда были правильными. Делается это также для того, чтобы никогда не признавать никаких изменений в доктрине или в политических формулировках, ибо смена мировоззрения – или даже «курса» означает признание собственной слабости. Если, например, сегодня врагом является Евразия или Эстазия, неважно, кто из них, тогда именно эта страна должна оставаться врагом навсегда. И если факты говорят о противоположном, значит, факты нужно изменить. Таким образом, история постоянно переписывается. Это ведущаяся день изо дня фальсификация прошлого, выполняемая Министерством Правды, также необходима для стабильности режима, как и репрессивная и шпионская работа, выполняемая Министерством Любви. Изменяемость прошлого является главным догматом англосоца. Считается, что у событий прошлого нет объективного существования. а сохраняются не только в письменных документах и воспоминаниях людей. Прошлое — это не что иное, как документы и воспоминания, которые с ними совпадают. А коль скоро партия осуществляет полный контроль за всеми документами и ровно такой же контроль за сознанием своих членов, то, следовательно, прошлое может принимать такой вид, который выберет для него партия. Из этого также следует, что прошлое изменяемо, но при этом никогда ни в какой конкретный момент его не меняли. Ибо когда оно воссоздается в той форме, которая нужна для данного момента, то прошлым становится именно эта его версия, и никакого другого прошлого существовать теперь не может. Это хорошо срабатывает, когда... Как частенько случается, одно и то же событие должно быть изменено до неузнаваемости несколько раз в течение года. Во все времена партия обладает абсолютной истиной, и ясно, что абсолютное никогда не может отличаться от того, каковым оно является в данный момент. Легко можно увидеть, что контроль над прошлым больше всего зависит от тренировки памяти. Убедиться, что все письменные документы соответствуют Ортодоксии данного момента — это чисто механическое действие. Но необходимо также помнить, что все события происходят надлежащим чередом. И если нужно пересмотреть собственные воспоминания или подстроить их в соответствии с письменными документами, то потом необходимо забыть, что ты это сделал. Такому трюку можно выучиться так же, как и любым другим умственным приемом. Большинство членов партии этому выучились, и, конечно же, этому выучились все умные люди и ортодоксы. На староязе это называется прямо контроль над действительностью, на Новой Ази это называется двоемыслие, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое. Под двоемыслием понимают способность придерживаться одновременно двух противоречащих друг другу убеждений и принимать их оба. Партийный интеллигент знает, в каком русле должны быть изменены его воспоминания, к тому же он понимает, что он подтасовывает факты, искажая реальность, но, применяя двоемыслие, он успокаивает себя тем, что реальность не изменена. Этот процесс должен быть осознанным. В противном случае он не будет выполнен с надлежащей точностью, но он также должен выполняться бессознательно, иначе вызовет ощущение лжи и следовательно вины. Двумыслие лежит в самом сердце англосоции, отсюда главная задача партии использовать сознательный обман, при этом твердо идя к поставленной цели, что требует абсолютной честности. Намеренно прибегать к лжи в то же время в нее верить, забыть любой факт, который оказался неудобным, а затем, когда снова возникнет необходимость, вытащить его из забытья ровно настолько, насколько это требуется, отрицать существование объективной реальности, но при этом считаться с реальностью, которую ты отрицаешь, все это абсолютно необходимо. Даже используя слово «двоемыслие», «Необходимо прибегать к двоемыслию». Ибо, используя это слово, ты признаешь, что фальсифицируешь действительность, однако, прибегая к новому скачку двоемыслия, ты стираешь это знание. И так до бесконечности. Ложь всегда скачет впереди правды. В конце концов, именно с помощью двоемыслия партия могла, и, судя потому что мы знаем, не исключено, что сможет и далее еще сотни лет, не выпускать на волю ход истории. Все олигархии прошлого утрачивали власть либо из-за того, что окостеневали, либо из-за того, что становились слишком мягкотелыми, либо они становились глупыми и заносчивыми, неспособными приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и оказывались свергнутыми, Либо становились либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда требовалось применить силу, и их опять-таки свергали. Они распадались, как говорится, сознательно или бессознательно. Достижением партии является система мышления, при которой оба состояния могут существовать одновременно. И ни на какой иной интеллектуальной основе власть партии не может существовать постоянно. Если кто-то хочет управлять и управлять постоянно, необходимо нарушить ощущение реальности, ибо секрет успешного правления состоит в сочетании веры в собственную непогрешимость и способности учиться на ошибках прошлого. Нет необходимости говорить, что изощреннее всех применяют двоемыслие на практике те, кто изобрел двоемыслие, и кто понимает, что это широкая система умственного мошенничества. В нашем обществе те, кто лучше всех понимает, что происходит, одновременно являются теми, кто менее всех остальных видит мир таким, каков он есть. Одним словом, чем больше понимания, тем больше заблуждений, чем выше интеллект, тем меньше здравого смысла. Одним из ярких примеров этого является тот факт, что военная история... тем интенсивнее, чем выше человек поднимается по социальной шкале. Ближе всего к разумному отношению к войне стоят подчиненные народы на оспариваемых территориях. Война для этих людей — это нескончаемое бедствие, которое накатывается на их тела и бросает их из стороны в сторону, как морской прилив. Какая сторона победит, им абсолютно безразлично. Смена правления просто означает для них, что они будут делать ту же самую работу, что и раньше, только на новых хозяев, которые будут обращаться с ними так же, как и прежние. Чуть более привилегированные работники, которых мы называем пролами, задумываются о войне лишь время от времени. Когда необходимо их можно накачать безумным страхом и ненавистью, однако предоставленные сами себе они могут на долгое время забыть, что была война. Подлинный военный энтузиазм можно встретить только в рядах партийных деятелей и более всего среди членов внутренней партии. В завоевание всего мира больше всего верят те, кто знает, что это невозможно. Это особенная связь противоположностей знания с невежеством, цинизма с фанатизмом, одна из главных отличительных черт общества Океании. Официальные идеологии забилуют противоречиями, даже когда в них нет практической необходимости. Так, партия отвергает и поносит любой из принципов, который изначально был заложен в основу социалистического движения, и делает это во имя социализма. Она проповедует презрение к рабочему классу, беспрецедентной для всех прошлых времен, и одевает своих членов в униформу, которую в свое время обычно носили представители физического труда, и которую она именно по этой причине и приняла. Она систематически разрушает единство семьи, однако называет своего лидера именем, напрямую взывающим к чувству семейной привязанности. Даже название четырех управляющих нами министерств являют собой бесстыжие намеренное искажение фактов. Министерство мира занимается войной, министерство правды — ложью, министерство любви — пытками, а министерство изобилия — голодом. Эти противоречия не случайны, они не появились в результате обычного лицемерия. Это намеренное осуществление двоемыслия ибо только согласовав противоречия, возможно бесконечно оставаться у власти. Никаким иным путем нельзя разбить цикл, установившийся с древних времен. Если нужно исключить возможность равенства людей навеки, если высшие, как мы их называем, хотят властвовать постоянно — Тогда преобладающим психическим состоянием должно стать контролируемое безумие. Однако есть вопрос, который мы до настоящего времени практически игнорировали. Вопрос следующий. Почему равенство людей должно быть исключено? Предположим, что сам механизм процесса описан правильно, но каков мотив этого огромного тщательно спланированного усилия, направленного на то, чтобы в определенный момент времени заморозить историю. Здесь мы подошли к главному секрету, как мы уже видели. Тайна партии и прежде всего тайна внутренней партии кроется в двоемыслии. Но еще глубже лежит изначальный мотив, никогда не оспариваемый инстинкт, который изначально привел к захвату власти и появлению на свет двоемыслия. Полиции, мысли... нескончаемой войны и прочей необходимой атрибутики. Этот мотив на самом деле состоит в...